Глава 12. Ледяная тюрьма. На другой день решили так: Готтерас, Альтамонт и Бэл отправятся на охоту. Доктор во время их отсутствия осмотрит местность до Джонсонова острова, исследует льды и снимет несколько карт, а Джонсон останется стеречь дом. Охотники вооружились двуствольными винтовками с каническими пулями, взяли небольшой запас бульона на случай, если придётся заночевать. При них, кроме того, были снеговые ножи, самое необходимое оружие в этих местностях. Они оделись в кафтаны из оленьей шкуры, а за пояс каждый заткнул по топору. В 8 часов утра охотники пустились в путь. Дьюгу бежал впереди. бу делая скачки. Они поднялись на восточную гору, обогнули вершину с маяком и направились к южным равнинам. Доктор спустился к морю и принялся за свои исследования мерду ледяными глыбами, покрывавшими залив Виктории. Джонсон остался дома и тоже нашёл себе занятие. Прежде всего, он пошёл в собачий дворец и выпустил всех собак, чему они чрезвычайно обрадовались и выразили свою радость лаем, беготнёй, прыжками и кувырканием по снегу. Затем он занялся разными хозяйственными делами: наносил из магазинов провизии и топлива, починил кое-какие сломавшиеся инструменты, собрал все разорванные одеяла и худую обувь и начал приводить это в порядок. Трудно без лодки переплыть море, разговаривал он сам с собою, усердно и ловко штопая одеяло. Хоть мы и англичане, но этого сделать не сможем. Прочим увидим. Доктор ещё не сказал своего последнего слова. Побьюсь об заклад, что он теперь как мимо пойдёт, заглянет на дельфин и узнает, можно ли из него выгадать какое-нибудь су дёнышко. Охотники уже счас ушли. Вдруг раздался резкий выстрел милизатрии. «Э-е-е», — проговорил Джонсон. «Они, видно, нашли дичь поблизости. Словно под ухом выстрелили». Второй и третий выстрелы раздались вслед за другими. «Попали на самое местечко», — проговорил Джонсон. «Ишь, как жарят!» «Еще раздалось три выстрела. Ближе!» «Шесть выстрелов», — проговорил Джонсон. «Дело было жаркое». А ну как это? Он не договорил, быстро вышел из дому и торопливо взобрался на вершину. Так и есть, вскрикнул он. Медведи Охотники и диюк бежали во весь дух, а за ними гнались здоровенные медведи. Видно, шесть выстрелов пропали даром. Медведи настигали. Гатырас, оставшись позади Алтамонта и Беля, удерживал зверей только тем, что кинул им прежде шапку, потом топор и наконец ружьё. Медведи по своему обыкновению тотчас же останавливались, начинали обнюхивать предмет, возбудивший их любопытство, и таким образом отставали. хотя могли бы обогнать самого лучшего рысака. Охотники добрались, задыхаясь, до Джонсона и вместе с ним скатились с вершины к дому. Пять медведей настигали их. Гатырас едва успел ударом ножа отстранить от себя громадную лапу переднего, самого здоровенного зверя. Они тотчас же заперлись в доме, медведи остановились на верхней площадке. Теперь всё-таки нас пятеро. — сказал Гаттерас. — Можно еще бороться. — Нас четверо! — вскрикнул Джонсон. — А доктор? — Ушел к острову. — Ах, несчастный! — вскрикнул Белль. — Его так нельзя оставить, — сказал Альтамонт. — Надо ему подать помощь. — Идем! — сказал Гаттерас. Он быстро отворил дверь, но едва успел отскочить и захлопнуть ее. Медведь чуть не своротил ему череп лапой. — Они у дверей! — Они у дверей! крикнул Гатерас. Все? спросил Бэлль. Все? Атамонт кинулся к окнам и начал заваливать их кусками льда, которые отбивал от стен. Остальные принялись ему помогать. Дюк тревожно глухо ворчал. "А я думаю, что доктор слышал наши выстрелы и смекнул, в чём дело", сказал Джонсон. "А если не смекнул? Если зашёл далеко и ничего не слыхал?" — сказал Альтамонт, — если, ничего не ведая, будет возвращаться домой и... — Надо до его прихода отделаться от этих нахалов, — перебил Гаттерас. — Как же вы от них отделаетесь? — спросил Бель. Трудно было отвечать на этот вопрос. Выйти самим было бы безумием. Коридор был, правда, загорожен, но медведи могли очень легко справиться с этими баррикадами. Осаждённые разместились по всем комнатам и стали наблюдать за действиями неприятеля. Они слышали, как медведи расхаживали у дверей, глухо рычали и царапали лапами ледяные стены. Однако необходимо было что-нибудь предпринять. Альтамонт посоветовал пробить бойницу и стрелять в осаждавших. Он пробуравил в ледяной стене отверстие и просунул туда ружьё. Но лишь только успел просунуть, как его вырвали у него из рук. Чёрт побери, вскрикнул Альтамонт. С такой силой трудно справляться. И он поспешно заткнул бойницу. Ну что ж, выходить что ли на них? спросил Бэл. А сидеть так в осаде, по-моему, тошнее всего. Погодите, сказал Гатерас. Он взял железную кочергу, засунул её в топившуюся печь. Потом просверлил в стене дыру, но не насквозь, а так, что снаружи осталась ледяная пластинка. Когда кочерга накалилась до бела, он взял её и сказал: "Я ею отпихну медведя, а вы стреляйте из бойницы". "Вот так выдумка", скрикнул Бэл. Гатерас всунул кочергу в дыру, Снег оглушительно зашипел от прикосновения раскалённого железа. Два медведя подбежали, ухватились за кочергу и страшно заревели. В ту же минуту раздались вдруг четыре выстрела. Попали, вскрикнул Альтамонт. Попали, вскрикнул Бэлль. Надо повторить, сказал Гатерас. Кочергу опять вернули в печь и дождались, пока она раскалилась. Альтамонт и Бэлль зарядили ружья. Гатерас сунул кочергу в дыру. Но на этот раз он не мог её просунуть. Проклятие, вскрикнул Альтамонт. Что такое? спросил Бэлль. То, что эти проклятые звери наваливают на дом ледяные глыбы, заживо хоронит. Что вы? Смотрите, кочерга уж не пролезает, и слышите, как стараются. Целые горы бестии наваливают. Все замолчали. Прошло часа два. Время от времени Альтамонт начинал ходить по комнате, остальные сидели. "Будь с нами, доктор", сказал Джонсон. "Он бы выпутал нас из беды". "Это как?" раздражительно спросил Альтамонт. "Если бы я знал как, то не нуждался бы в нём. Впрочем, я полагаю, он бы посоветовал поесть. Это повредить не может, а скорее придаст бодрости. Вы как полагаете, господин Альтамонт?" Да, пожалуй, отвечал американец. Эка и однако глупейшее положение. Посмотрите, как пообедаем, так сейчас и выдумаем что-нибудь такое, и справдим этих скотов, говорил Джонсон. Сели за стол. Джонсон пытался по примеру своего любимого доктора быть философом в беде, но это ему не совсем удавалось. Воздух сгущался в герметически закрытом жилище, становилось душно. Невозможно было освежить комнаты через трубы, потому что они очень дурно тянули. Можно было опасаться, что огонь погаснет, что кислород, поглощаемый легкими и огнем, заменится смертоносной углекислотой. Гаттерас первый сообразил эту опасность и не счел нужным утаить ее от товарищей. «В таком случае надо выйти отсюда во что бы то ни стало», сказал Альтамонт. «Да», — отвечал Гаттерас, — только подождём до ночи. Мы в своде просверлим дыру, и это возобновит нам воздух, а потом кто-нибудь из нас взберётся туда и будет стрелять в медведей. Да-да, нечего больше делать. Согласился Альтамонт.